Но у меня просто нет слов. Я только надеюсь, что Фелисии хватило ума во всем брать пример с тебя. А, вот и ты, Родерик!» Пока он говорил, в дверь робко постучали, и в комнату украдкой проскользнул молодой человек, высокий, худощавый, отмеченный печатью мысли. Глаза и волосы, о которых говорила миссис Хэммонд, то самое наследие бедняжки Люси составляли главную его привлекательность. Глаза были большие и не спадавшие на лоб волосы темно-каштановые. Высокий и тугой галстук бабочка тоже нравился многим, но только не сэру Джорджу. «Здравствуйте, тетя Фрэнси», — сказал Родрик. Он слегка дрожал, словно пациент у зубного врача или школьник, которого вызвали к директору. «Пилбом сказал, что ты хотел меня видеть». «Все правильно». Холодно отвечал сэр Джордж. «Садись!» Миссис Хэмман со свойственным ей тактом немедленно поднялась. «Ну, мне пора!» — сказала она. «Я собиралась еще забежать за покупками!» Родерик проводил ее тем взглядом, каким потерпевший крушение пловец провожает далекий парус. «Он, конечно же, не обожал тетушку Фрэнсис, но лучше уж она, чем остаться с глазу на глаз с отцом!» Он сел и нервно поправил бабочку. "Не треби, рявкнул Джош. "Ну, что ты на себя нацепил? Смотреть тошно". И юноша посмелее возразил бы, что тому, кто появляется на людях валом вязном жилете, не пристало судить о моде. Родрик, неспособный на такую сокрушительную отповедь, только слабо улыбнулся. "Я хотел поговорить с тобой о светских сплетнях" сурово объявил отец, не задерживаясь на теме нарядов. Он поднял газету из угла, куда в возмущении его зашвырнул и, сведя брови, зашуршал страницами. Родерик созерцал его с беззаботной беспечностью. «Ха!» — гаркнул сэр Джордж. А его сын и наследник подскочил на целых два дюйма. «Так я и думал!» «Нет, на месте!» «Чего, папа?» Четвертая серии материалов про жульнические проделки букмекеров. Она не напечатана. Почему? Ну, видишь ли, папа, Пилбом сказал мне, что публикация шла на ура. Он сказал, было множество писем. Родрик поежился. Он читал некоторые из этих писем, те, которые Пилбом весело объявил самыми смачными. Ну, понимаешь, папа, Промямлил он. Она затрагивала личности. Личности? Сэр нахмурился так, что в комнате потемнело. Еще бы ей не затрагивать. Светские сплетни пишут о личностях. Господи, ты же не думаешь, что букмекеры вчинят нам иск о клевете? Но папа, а и вчинят еще лучше. Мощная реклама. Больше фартинга им в жизни не отсудить. «Но дело... дело не выиски, Тогда в чем же?» «Ну, папа, видишь ли, в прошлую субботу в Кэмптон-парке ко мне подошел человек, сказал, что он от Айка Пули и грозил всякими ужасами». «От Айка Пули? Кто это такой Айк Пуля?» «Букмекер. В статьях говорилось в основном о нем. Он обещал прислать парней и размазать меня по мостовой, если публикации не прекратятся». Ошеломляющая весть не тронула сэра Джорджа. Он даже не щелкнул пальцами, только презрительно кашлянул, а затем выложил, что по этому поводу думает. Он занял мужественную и решительную позицию. Он с презрением отмел Айка пулю и ему подобных. Айк пуля может натравить на Родерика всех парней мира, но не испугает его сэра Джорджа. Его ничуть не страшило, что Родерика размажут по мостовой. Со времен Луция Юния Брута свет не видывал такого отцовского бессердечия. Луций Юний Брут, патриций, возглавивший борьбу против Тарквиния Гордого. Когда его сыновей уличили в сговоре с Тарквинием, Брут, в то время римский консул, без колебаний велел их казнить. «Продолжение!» — этими словами владелец издательства «Мамонт» закончил убийственный пассаж, направленный против проведения, наградившего его таким сыном. «Будет напечатано. И в следующем номере. И заруби себе это на носу!» «Да, папа! А если...» — мужественно продолжал сэр Джордж. айкупули это не по душе, то пусть подавится!» «Хорошо, папа!» — обреченно произнес Родрик. Однако перед глазами его стояли строчки из писем. Грубые, почти безграмотные, они были написаны темными, невежественными людьми, под влиянием сильных чувств. Но сам Олтер Пейтер во всей своей софьяновой красе не смог бы выразиться яснее. Он было встал, чтобы идти, но мучительный разговор, оказывается, не закончился. — Погоди, — сказал сэр Джордж, — это еще не все. Родерик снова сполз на стул. Мистер Синклер Хэмонд, беспечный супруг Эгерис, славное издательство «Мамонт», нежился на солнце в саду Холли Хауза своего особняка на уибблдон комон Примастив на колено блокнот, он прилежно писал огрызком карандаша. Мистер Хэмонд любил свой сад. Это был настоящий рай, во всяком случае по масштабам предместья. Несколько акров, отгороженные толстой кирпичной стены земли, были густо засажены деревьями, а вскоре, с наступлением лета, им предстояло украситься растительным многоцветьем. Здесь были ровные лужайки, полоски лаванды, вполне солидный прудик с золотыми рыбками. «Очень даже неплохое место», – решил мистер Хэммонд. «Откладывая работу, снимая очки и откидываясь в шезлонги Самое подходящее место для поклонника тишины, который просит у жизни самую малость. Просит, чтобы ему просто не мешали писать.